Шесть. Вторая. Самолет, описав широкий круг, зашёл на посадку, и Гарри увидел внизу золотистые огоньки Оклахома-Сити. Он был слегка навеселе. В Лос-Анджелесе, дожидаясь рейса, пропустил две двойные порции виски, и это до сих пор давало о себе знать. В ожидании посадки он перебирал в памяти события, произошедшие после его последней встречи с Такомори. Он понял. Единственный выход для него вернуть камни. Пошёл в отель, взял алмазы из сейфа, упаковал и отправил коробку Такамори. Сейчас всё зависит от того, сдержит ли японец своё слово. Наверное, сдержит. По словам самого Такамори, главное для него вернуть алмазы. Ему плевать, что дальше произойдёт с Гари. Тем не менее, Гарри считал, что безопаснее будет уехать из Лос-Анджелеса и решил, что Оклахома-Сити достаточно далеко, чтобы спокойно отсидеться там, по крайней мере, до тех пор, пока не станет известно, что собирается предпринять Такамори. Из Оклахома-Сити можно отправиться на юг или на север, в зависимости от ситуации. В самолёте он анализировал своё положение. Итак, Вместо полутора миллионов у него на данный момент всего 50 тысяч. Таких денег он срода в руках не держал. Но по сравнению с суммой, на которую рассчитывал, это почти ничего. О поездке в Европу нечего и думать. 50 тысяч – его рабочий капитал. И он не намерен расходовать из него ни цента. На эти деньги сложно, конечно, купить партнерство в таксобизнесе. Однако с идеей финансирования собственной компании расставаться страшно не хочется. Можно, конечно, поднатужиться и купить на эти деньги самолет. Можно, но потребуется недели и месяцы изнурительной на износ работы, прежде чем удастся получить хоть какую-то прибыль. И ему очень не хотелось заниматься тяжелой, изнурительной работой. Он продолжал размышлять об этом, и когда самолет коснулся земли, И когда медленно двигался в цепочке огоньков, отмечавших конец взлетной полосы, Гарри увидел там группу встречающих, поискал глазами Глорию, но не нашел. Когда моторы затихли, и стюардесса распахнула дверь, Гарри поднялся и шагнул в проход. Народу в самолете было полно. Пришлось еще немного подождать, прежде чем выйти из духоты на свежий и теплый ночной воздух. И он тут же увидел Глорию. бросившуюся к нему. "Привет", сказал он. "Пойдём куда-нибудь, где можно спокойно посидеть и поговорить". "Да", Глория взяла его под руку и подтащила к кучке людей, столпившихся у входа в здание аэровокзала. "Давай пропустим их вперёд", сказал он и потянул её в сторону. "Куда нам торопиться? Нет, Гарри, надо держаться рядом с ними". В голосе Глории звучали странные нотки, и он одивлённо взглянул на неё. Бледное напряжённое лицо, расширенные от страха глаза. Что случилось? Борк, прошептала Глория и ещё крепче ухватила его под руку. Они продолжали двигаться в толпе, вливающейся в здание аэровокзала. Он знает что-то здесь и прячется где-то поблизости. Он нас выследил, Гарри. Сердце ёкнуло. Он ускорил шаг, чтобы не отстать от других пассажиров. Это точно. Да. Он действительно здесь. Но где? Не знаю. Я его высматривала, но не увидела. Наверное, где-то там, в темноте. Тебя он знает, меня нет. Голос Гари звучал почти враждебно. Так какого черта ты какого чёрта ты припёрлась меня встречать? Ты же меня выдала. Нет, Глория покачала головой. У него наши фотографии, и моя, и твоя. Моя фотография Что ты имеешь в виду? Гари Грина? Нет. Не знаю, где он достал её, но это твоя, настоящая фотография. Они уже вошли в зал и двигались к буфету. Огромный зал был полон людей, ожидающих своего рейса или машины, которая должна была увезти их в город. Они вошли в буфет. "Давай сядем так, чтобы было видно дверь", предложил Кари. Свободный столик нашёлся. Гари сунул руку во внутренний карман и незаметно для окружающих достал пистолет. Положил его на колени. Колени прикрывал стол, так что можно было в любой момент открыть огонь, отшвырнув стол в сторону. Подошёл официант, и Гари заказал два двойных виски. Пока выполнялся заказ, он сидел молча. Как только официант удалился, Гари спросил: "Давай разберёмся. Ты уверен, что у него именно моя фотография?" — А не Гарри Грина. — Да. Детектив из отеля сказал, что опознал тебя по этой фотографии. Борг ему показывал. Лоб Гарри покрылся мелкими бисеринками пота. — Выходит, Борг знает, кто я. — Ну откуда, черт побери? Он злобно взглянул на Глорию. — Выходит, твоя замечательная идея провалилась? — А? Какой еще детектив? — Из какого отеля? Можешь толком сказать... Глория вкратце рассказала ему о Доджо. «Я ведь предупреждала тебя, милый. Я знала, что Бен в покое нас не оставит. Это ужасный тип. Он по-настоящему опасен. Очень опасен. О нем ходят легенды». Гарри и без того прекрасно понимал, насколько опасен Бен. Он выпил виски, выкурил сигарету и все это время не спускал глаз с двери. «Нам надо держаться подальше друг от друга». сказала наконец. Мало вероятно, что он узнает меня в темноте. Но уж наверняка заметит тебя. Тем более в таком костюме. Какого дьявола ты выгляделась в чёрно-белой точно зебра. Тебя и слепой за километр узреет. Не было времени переодеваться, прошептала Глория. Я опаздывала на самолёт и хотела предупредить тебя. Мы что, будем торчать здесь всю ночь? Ты нашла номер в гостинице? Нет, милый, не успела. ведь я прилетела всего на полчаса раньше и все это время высматривала Борга. — Да, натворила ты дел, — сердито проворчал Гарри. — Выходит, нам теперь и податься некуда. Глории с трудом удавалось сохранить внешнее спокойствие. Она понимала, он говорит с ней так грубо, потому что крайне напуган и не знает, что делать дальше. Теперь ей снова предстоит самой искать какой-то выход. «А что было там, в Лос-Анджелесе?» — спросила она. «Ты не получил денег?» «Нет». «Эта желтая тварь догадалась, что я организовал ограбление. Пришлось отдать камни за так. Бесплатно». Глория побледнела. «А в полицию он не заявит?» «Обещал, что нет. Лично я не думаю. Да ну его к дьяволу. Надо решать, как быть с Боргом». «Слушай, Гарри, ты пока останешься здесь». Сюда он сунуться не посмеет. Я пойду ловить машину, а потом попробую снять номер в гостинице. Жди меня здесь. Гарин нахмурился, но она заметила, в глазах мелькнуло облегчение. Ну, не знаю. Может, и правда так оно лучше будет. Ведь он тебя не тронет. О'кей. Буду торчать здесь. Иди, ищи машину, только, пожалуйста, побыстрее. Она встала и огромным усилием воли заставила себя выйти из буфета в зал. Теперь он не тронет. Хотелось бы верить. Если Бену травил на него Борга, он наверняка хочет расчитаться и со мной. Бен не прощает обмана. Она подошла к выходу и остановилась, вглядываясь в трепещущую подвижными тенями тьму. Вдоль тротуара выстроилась цепочка такси, но ей нужна была частная машина. Она стояла высматривая такую, как вдруг, совсем рядом Послышался девичий голосок. "Ох мой, вы хотите сказать, что у вас нет ни одного свободного пилота?" Глория обернулась. Рядом стояла девушка, тоненькая, белокурая, шелковистые цвета соломы волосы падали на плечи густыми тяжёлыми волнами. На ней были голубые джинсы и довольно потрёпанная ветровка. "Года 22-23", отметила про себя Глория, любуясь её волосами и осанкой. Девушка разговаривала с аэропортовским служащим. "Крайне сожалею, мисс Грейнер, но ничем не могу помочь", говорил он. "Все пилоты заняты. Но что же мне делать? Мой заболел и не может лететь. А мне непременно надо быть дома сегодня. Неужели ничего нельзя сделать?" Затаив дыхание, Глория внимательно прислушивалась к разговору. Виновато улыбаясь, собеседник девушке покачал головой. Я бы с радостью, но не могу. Никого нет. Попробуй договориться на завтра, на утро. Я не могу ждать до утра. Неужели вы не знаете, ну, хоть кого-нибудь, кто бы мог помочь мне? Боюсь, что нет. А почему бы вам не полететь просто очередным рейсом, мисс Грейнер, а потом ваш лётчик поправится и перегонит самолёт? Девушка на секунду задумалась. Потом пожала плечами. Да. Пожалуй, это единственный выход. Она повернулась и чуть было не столкнулась с Глорией. Простите. Это вы меня простите, что я невольно стала свидетельницей вашего разговора, сказала Глория. Но, возможно, я смогу вам помочь. Девушка удивлённо посмотрела на неё. Да, она настоящая красавица, с завистью подумала Глория. Юная, с чудесной кожей, живыми, огромными глазами, Вы помочь мне? Не думаю, мне нужен пилот. Мой мой муж пилот, сказала Глория. Он сейчас там, в буфете. Почему бы? Глаза девушки оживились. О, это было бы просто замечательно. Но мне нужно в Майами. Вам это, наверное, неудобно? Нам всё равно. Мы у нас отпуск. Мы только что прилетели из Лос-Анджелеса и как раз думали, куда податься дальше. Вдохновенно лгала Глория. "Идёмте, я познакомлю вас с мужем. Уверена, он согласится помочь. Вы бесконечно любезны", ответила девушка. "А у него есть лицензия?" "О, да, конечно. До недавнего времени он был пилотом в Californian Air Transport". "Что ж, будем знакомы. Джон Грейнер. Просто не знаю, как благодарить вас, мисс Гриффин. Глория Гриффин. А муж зовут Гарри. Так идёмте же скорее и поговорим с ним. Они прошли через вестибюль и направились к буфету. Гарри с недоумением смотрел, как они подходят к его столику. Торопливо сунул пистолет в карман плаща и встал. Вот познакомься, Гарри. Это мисс Грейнер, сказал Глория. Она летит в Майами, а её пилот Болен. Я сказала ей, что мы сейчас в отпуске, и поскольку ещё не решили, куда едем дальше, предложила мисс Грейнер твои услуги в качестве пилота. Гарри, казалось, не слышал её слов. Он глаз не сводил с юной белокурой красавицы, которая смотрела на него с улыбкой на нежно очерченных губах. Глаза их встретились, и Гарри показалось, что его пронзил электрический разряд. Что-то было в ней такое, отчего, казалось, сердце готово остановиться. К тому же он инстинктивно почувствовал, что и сам произвел на нее большое впечатление. «Ну и красотка», — подумал он, — «цветок, а не девушка». Он улыбнулся, и у Глории, заметившей эту улыбку, сжалось сердце. «Вот так же, когда-то, очень давно». улыбался он ей та самая улыбка, которую он встретил её тогда в ночном клубе, улыбка охотника она быстро перевела взгляд на Джуан, узнать как та реагирует, но не заметила ничего. На лице девушки был только вежливый интерес. "Мои услуги?" переспросил Гарри. "Конечно же, я с огромным удовольствием помогу вам, чем могу. А самолёт? Кто владелец самолёта? "Я", ответила Джоан. "Он сейчас на поле. Мой пилот внезапно заболел. Я прилетела сюда вчера по делу, и теперь он не в состоянии доставить меня домой, а я обязательно должна вернуться сегодня вечером". Гарри перевёл глаза на Глорию и тут же вспомнил, что где-то там, в темноте, их подстерегает борг. Внешность этой девушки так потрясла его, что он на какое-то время напрочь забыл о борге. Это его удивило. Где именно находится ваш самолёт? спросил он. Возле ангаров, и машина есть, можно подъехать прямо к нему. Так вы и согласны? Конечно, с радостью. Просто не знаю, как и благодарить вас. У неё была потрясающая улыбка. Ни у кого не видел Гари такой потрясающей улыбки. Давайте встретимся у южного выхода. Я должна позвонить своему пилоту, предупредить его. О'кей. Ждём вас там. Она улыбнулась ещё раз и ушла. Глория поймала взгляд, которым Гари проводил девушку. Этим взглядом он отметил всё: и покачивание округлых бёдер, и узкие прямые плечи, и волну шелковистых волос, падавших на спину. У него прямо дух захватило. Ну и красотка. Просто цветок, подумал он снова. Гари он вздрогнул, повернулся и увидел Глорию. На какой-то миг он совершенно забыл о её существовании и теперь с особой ясностью отметил, какое бледное, измождённое и непривлекательное у неё лицо. Он нахмурился и небрежно заметил, с трудом изобразив на лице улыбку: "Повезло. Ну, как мы доберёмся от до этого самолёта? Ведь там на улице борг Она сказала, что у неё есть машина. Ага. Uh -huh. И когда я буду садиться в эту самую машину, тут же получу пулю в спину. Гари достал платок и вытер лоб. Все его старые страхи вернулись к нему. Послушай, Глория, тебя он не тронет. Может, прикроешь меня? Я пойду сзади, прямо следом за ней, а ты сразу за мной. Ну что, согласна? Даже это не поколебала её любви к нему. Да. Да, конечно, Гари. Уверен, тебе он ничего не сделает, сказал Гари, чувствуя, как кровь бросилась ему в лицо от этих её покорных слов. Он понимал, что ведёт себя как последний трус и подлец. Ему было бы легче, если бы она возмутилась. Ты ведь не боишься, а? Не станет Джон стрелять в тебя. Я Не боюсь. О'кей. Тогда идём. Он сунул руку в карман, и пальцы его сомкнулись на рукоятке Кольта. Гарри шёл впереди, Глория следом за ним. Через несколько минут в зале появилась Джоан. Всё в порядке, сказала она. Можем отправляться. Прошу. Гарри распахнул перед ней дверь и выглянул в темноту. Глаза его выискивали движущиеся тени, по спине бегали мурашки. У подъезда стоял длинный Линкольн с шофером за рулем. Джоанн пересекла темную полоску тротуара и нырнула на заднее сидение. За ней последовал Гарри, последней в машину села Глория. Стоя в тени, ярдах в сорока от них, Борг наблюдал, как отъехал от здания Линкольн. Он видел, как Гарри сошел с самолета, как встретила его Глория и... и как они шли рядом к зданию аэропорта, но и не пытался покуситься на их жизнь. Пристрелить Гарри не составляло труда, однако Борг вовсе не был уверен, что это тот самый человек, которого он ищет. Невозможно было поверить, что этот молодой красивый парень тот самый тяжеловесный и неуклюжий Гарри Грин. Борг был уверен, что узнает его по походке, манере держаться, каким-то другим приметом, который дадут ему ключ ко познанию, но не получил этого ключа и к огромному своему неудовольствию вынужден был отказаться от выстрела. Он видел, как эта странная троица отъехала на машине по направлению к ангару, расположенным на дальнем конце поля, где поднялись они на борт небольшого самолёта. Слышал, как ожили моторы и видел, как этот самолёт взлетел. мимо проходил один из аэропортовских служащих, и Борг, вытянув жирную лапу, придержал его за плечо. Кто эта блондинка, что только что улетела вон на той птичке? Мужчина посмотрел в указанном направлении. Мисс Грейнер, наверное. А куда направилась? Наверное, домой. Она из Майами. Борг чертыхнулся и затрусил к зданию аэропорта. Даже если этот парень и не Гарри Грин, Он вовсе не намерен терять из виду Глорию. А может, их с самого начала было трое: Грин, Глория и этот самый Грифин. Может, Гарри появится позже. Он подошёл к кассе. Следующий рейс на Майами через 20 минут. Борг вытащил пухлый бумажник. "Дай-ка мне билет до Майами, приятель".